С чего мне начать? Мое здоровье, мои отлучки, беспорядок в ее комнате, бренди. В Манкату. Помнишь, мы проходили мимо магазина, и ты сказала, «Как я хочу эту рубашку, мама, но знаю, что у нас нет денег, так что обойдусь». Ты не просто ее хотела. Она была тебе необходима но ты никогда не доставляла мне затруднений. Я вздохнула. — Тебе было всего пять лет. — Ох, мама, это просто жизнь. И вот тут я поняла, что она права. И хорошее, и плохое. Это все просто жизнь. И пусть она идет себе. Не стоит переживать из-за прошлого. Вопрос вот в чем. «С кем тебе придется делить ее завтра?» Этим же вечером мы с Джоди взяли Скотта в библиотеку, чтобы он встретился с Дьюи. Вот тогда я и поняла, что у молодых людей серьезные отношения. Раньше Джоди никогда не знакомилась с Дьюи никого из своих бойфрендов, и, насколько я знаю, никого из них это не интересовало. Дьюи, конечно, был вне себя от радости при виде Джоди. Она всегда была его любимицей. Скотт дал им время побыть вместе, а потом осторожно поднял Дьюи и погладил его. Не по животу, чего Дьюи терпеть не мог, а по спине. Повесив Дьюи на плечо, он прошелся с ним по пустой библиотеке. Вытащив камеру, сделал несколько снимков для своей матери. Она слышала историю Дьюи и была его большой поклонницей. У меня потеплело на сердце, когда я видела их вдвоем. Скотт был таким нежным и любящим. И как я могла не признать парня, у которого хватило ума сделать фотографии для матери? Мне не пришло в голову, что в этом есть что-то необычное. Юная женщина ведет своего бойфренда в библиотеку для встречи с котом своей матери. Дьюи был членом семьи, и его мнение что-то дозначило. Как кто-либо мог рассчитывать стать членом такой семьи, не познакомившись с ним? Я доверяла Дьюи, знала, что он сможет почувствовать плохое. Он был мой часовой и всегда защищал тех, кого любил. Зрелище скота с Дьюи И Дьюи со скотом показала мне все, что я хотела увидеть. В эту минуту я и думать не могла о Дьюи, как о библиотечном коте. Дьюи был моим котом. Я была тем человеком, к которому он пришел за любовью, за уютом. И я дала ему и любовь, и уют. Он заменял мне мужа или ребенка. Я не считала себя одинокой. У меня хватало друзей и не маялась бездельем. Я любила свою работу. Я не искала в нем чего-то особенного. Мы виделись не каждый день и жили врозь. Мы могли провести весь день в библиотеке и не видеться друг с другом. Но даже не видя его, я знала, что он здесь. Мы были предназначены, осознавала я, чтобы делиться жизнью друг с другом. И не завтра, а всегда». «Я считала Дьюи более особенным, чем любое животное, которое мне довелось знать. Я и представить себе не могла, что животное может обладать такими достоинствами». Тем не менее, по сути, это ничего не меняло. Это был мой кот, но он принадлежал библиотеке. Его место было на публике. День-два Дьюи с удовольствием гостил у меня дома, но как только мы садились в машину и направлялись в Даунтаун, в библиотеку. Он ставил передние лапы на приборную панель и взволнованно смотрел в окно. Поворачивать мне приходилось осторожно, чтобы он не соскользнул. Когда до Дьюи доносились запахи из Сестерс Мэйн-стрит-кафе, он понимал, что мы всего в нескольких кварталах. Вот тут он в самом деле приходил в возбуждение перемещался к подлокотнику и упирался лапами в боковое стекло, явно требуя, чтобы дверь поскорее открылась. «Мы здесь! Мы на месте!» Глядя из-за плеча, он чуть ли не орал на меня, когда мы въезжали в аллею. Едва только открывалась дверца, он прыгал мне на руки, и я переносил его через порог, а затем фьють! Больше всего Дьюи любил быть дома».